627. Гуру. Труд напряженный, труд, устремленный на общее благо, будет лучшей тренировкой сознания организма для развития способности ассимиляции тонких энергий высших напряжений. Упражнение в напряженном, ритмическом и постоянном труде превышает по результатам всевозможные виды других упражнений.